«А, это народ кричит перед Синедрионом за то, что я казнил и Езекию, и его шайку. На крест Ирода? На Голгофу?» «И вот я на кресте. Мой трон, моя Голгов. А Арестовул всплыл на поверхность бассейна. «Какое белое тело! Погрузить, погрузить его опять в воду, а то Мариамма увидит». «Нет, не увидит». Медом залиты ее прекрасные глаза, а Клеопатра их выколола. Будь ты проклята! Нет, нет, не я похоронил в склепе пирамиды тебя, последний фараон. Это тот юноша с глазами сфинкса. А теперь он властитель мира, а у меня только Голгофа и крест. О, Антипатр, о, дети мои, жены, внуки, будьте вы все прокляты! «А кто меня проклял? Геркан, первосвященник без ушей, он проклял!» Этот бред переходил в выступление. Сознание неизбежности смерти превращало его в бешеного зверя. «А, вы ждете моей смерти, смерти вашего царя!» «Так я же буду вам не иудейским царем, а скифским!» «Когда я буду умирать...» Я велю привести в Родион всех знатнейших мужей и юношей со всей Иудеи и велю распять их вокруг всего и Родиона, чтобы лица их были обращены ко мне, а свой смертный одр прикажу вынести со мной на кровлю моего дворца и, умирая, буду видеть, как умирают они». Вокруг могилы скифского царя стоят на мертвых конях пятьдесят убитых скифов, а вокруг моего золотого смертоносного одра будут висеть пять тысяч распятых. В полубреду, в полусознании он машинально подошел к окну. Ему бросилась в глаза Елеонская гора с ее опаленной солнцем серой вершиной и седоватыми оливковыми деревьями Гефсимании, у ее пологого подножия. Ближе выселся храм во всей его чудной красе, с его галереями, колоннадами, портиками. В сердце Ирода проснулась гордость строителя этого нового чуда-света. Там же сверкал на солнце гигантский золотой орел. Но что это на кровле храма? Какие-то люди. Что они делают там? — Зачем взобрались на кровлю над самым римским орлом, который водружен там по повелению Ирода? Они по канатам спускаются к самому орлу. Они рубят его топорами. Что это, опять бред? Будьте вы прокляты! Все мои видения, все призраки. Но это не призраки. Я не сплю, не брежу. Орла рубят. Я слышу радостные крики народа. «Эй, кто тут?» Рамзес, стража, входит Рамзес. Посмотри, что это на храме, что они делают. Рубит орла, господин, чернь бунтует. Начальник Галатов уже поспешил туда с отрядом. Привести ко мне главных бунтовщиков. О, я еще покажу им себя! Немного погодя, к внешней дворцовой галерее Галаты пригнали около сорока молодых иудеев и с ними двух старых вероучителей из фарисеев Иуду и Матфия, которые пользовались громадным авторитетом не только в Иерусалиме, но и во всей Иудее. Ирод вышел к ним на галерею. Его удивил смелый, даже веселый вид арестованных юношей. — Вы ли это дерзнули разрубить золотого орла? — спросил их Ирод. «Мы — Мы! — в один голос отвечали арестованные. — Кто вам это внушил? Закон отцов наших был ответ, но не смиренный, а какой-то задорный, радостный, приведший Ирода в недоумение. — Почему же вы так веселы, когда вас ждет смерть? — спросил он. — После смерти нас ждет лучшее счастье, — отвечали юноши. Ирод пожал плечами. Его поразила такая стойкость, такая несокрушимость народной воли. Он обратился к старикам, которые с ободряющей улыбкой смотрели на юношей. — Это вы научили их? — Вы подвигнули на преступление этих почти детей? — спросил он. «Мы — Мы, — отвечал Иуда. — Но ведь вы толкаете их в объятия смерти. — Да, — отвечал Матфий, — мы толкаем их в объятие смерти. Но что может быть почетнее и славнее, — как умереть за заветы отцов. Кто так кончает, того душа остается бессмертной и вкушает вечное блаженство. Только дюжинные личности, чуждые истинной мудрости и не понимающие, как любить свою душу, предпочитают смерть от болезни смерти подвижнической. — Хорошо, — вскричал Ирод, в котором опять закипела болезненная злоба, я доставлю это удовольствие вам и всем недюжинным личностям. Действительно, на другой же день Иуду и Матфия, и с ними тех юношей, которые были на кровле храма и разрубили римского орла, сожгли живыми на костре, а остальных распяли на крестах. После этого случая, говорит иудейский историк, болезнь охватила все тело Ирода, И в отдельных частях его причиняло ему самые разнообразные страдания. Его мучила лихорадка, а на всей поверхности кожи он испытывал невыносимый зуд, а равно постоянные боли в задней проходной кишке. На ногах у него образовались отеки, как у людей, одержимых водянкой, на животе воспаление, а в срамной области гниющая язва, питавшая червей. Ко всему этому наступали припадки удушья, лишавшие его возможности лежать, и судороги во всех членах. Мудрецы объясняли его болезнь небесной карой за смерть закона учителей. Он сам же, несмотря на отчаянную борьбу с такой массой страданий, цепко держался за жизнь. Он надеялся на выздоровление и думал о средствах лечения. Он отправился на ту сторону Иордана, чтобы воспользоваться теплыми купаниями в калерои, вода которая течет в Мертвое море, и до того пресна, что ее можно также и пить. Врачи предполагали здесь согревать все его тело теплым маслом, но когда его опустили в наполненную маслом ванну, в глазах у него помутилось, лицо его искривилось, как у умирающих. Крик, поднятый слугами, привел его, однако, опять в сознание. Но с тех пор он уже сам больше не верил в свое исцеление и велел раздать воинам по пятидесяти драхм каждому, а начальникам и друзьям своим более значительные суммы. Прибыв на обратном пути в Иерихон, говорит далее тот же историк, Ирод в своем мрачном настроении Желая как будто бросить угрозу самой смерти, предпринял безбожное дело. Он приказал собрать знатнейших мужей со всех мест Иудеи и запереть их в эпподром. Затем призвал к себе сестру Соломею и мужа ее, Алексу, своего любимца. Соломею так и не удалось соединить свою судьбу с романтическим сыном Петры, Силаем, которого Ирод ненавидел. «Я знаю, — сказал он Соломея и Алексе, — что иудеи будут праздновать мою смерть как юбилейное торжество. Однако мне могут устроить и траур, и блестящую погребальную процессию, если только вы пожелаете исполнить мою волю. Как только я умру, тогда вы отцепите воинами тех заточенных в подроме и прикажете как можно скорее изрубить их. Пусть вся Иудея и каждое семейство против своей воли плачут над моей смертью. Злодеем после этого сделался глубокий обморок. Очнувшись через несколько минут, он увидел вокруг своего ложа встревоженных врачей Соломею и сыновей Архилая и Филиппа, только что воротившихся из Рима. Юноши стояли на коленях, держа в своих руках холодные руки отца. Ирод поглядел на них угасшим взором. — А, это вы. Что, император? — слабым голосом спросил он. — Шлет тебе привет, и послания самые дружеские, — отвечал Архилай. — А что, Акма? При нас над нею совершена была казнь. — А, глаза Ирода блеснули и, умирая, он думал только о месть. При виде врачей новое злое чувство шевельнулось в душе изверга. — А, вы не умели облегчить меня! — подумал он своим кровожадным мозгом. — Так я облегчу вас. Вы со мною пойдете в загробный мир. Как хорош обычай у скифов за царем все! Император согласен на казнь Антипатра, — поспешила Соломея сообщить братцу радостную весть. — А, только я хочу сам видеть его казнь. — Вы обещаете влить в меня столько силы, чтобы я сам мог убить своего преступного сына? — обратился он к врачам. — Обещаем, царь. Он махнул рукой, чтобы все вышли, и закрыл глаза. В болезненном мозгу его... Как в разбитом дребезге зеркале беспорядочно отражались картины прошлого, лица события, где действительность перепутывалась с бредом. Раби Элиазар, где он? Где его белый голубь? Парфяне съели голубка. А тот голубок, что выпал из гнезда? Иудея выпала из гнезда, а я ее поднял, а она меня ненавидит. «Будь же ты проклята!» «Где же Раби Элиазар? «А, я велел Соэму убить его. Не води Мариамму и Арестовула, маленьких гробницам пророков». С того дня она и возненавидела меня. Соэм сказал. «Меня тогда судил Сенедрион. Меня, Ирода, вот я вас». Это иудеи точат мое тело, иудеи-черви. Громи Рим, Мессала, громи Заирода. А где тот яд, что я нашел в рукоятке меча Малиха? Его выпил египтянин? Нет, египтянин выпил свой яд. Вот бы мне такого! Разом смерть! Нет, я не хочу смерть. Я выздоровею и поеду в Рим, в Идумею, в Петру, в Египет. Хочу видеть все места, где я был молодым. Пирамиды, сфинксы, Нил. На форуме побываю. Юпитер, оживи меня. Я в Капитолии вылью тебя из чистого золота. А орла разрубили. Это Юпитеров орел. Я новый воздвигнул над храмом. Дети воротились из Рима. Архилая назначит царем. Нет, рано еще я сам царь. О, посмотрю, как ты будешь умирать, мой первенец. А как я радовался, когда мне его родила Дарида, радовался рождению Ехидны. Отчего же мы все любили своего отца? А, понимаю, от того, что он не был царем. Золотой обруч на голове ослепляет людей. Венец притягивает к себе мечи, кровь, яд. Он открыл глаза и, к удивлению своему, почувствовал, что как будто стал бодрее, и грудь дышала более свободно. Он встал и подошел к окну. При виде открывшейся перед ним картины, ему страстно захотелось жить, двигаться, действовать. Эти букеты пальм, группами разбросанных в долине Иордана, эти роскошные бальзаминовые рощи, сероватая и яркая зелень верб и алиандров в цвету, окаймлявшая течение Иордана, правея гладкая, как зеркало, свинцовая поверхность мертвого моря, а за ним причудливые изломы Моавитских гор, как бы падавших в море, ярко-бирюзовое небо Заярдания и доносившиеся издали отзвуки жизни — все это манило его к себе неотразимой силой. А между тем капризная память с неотразимой настойчивостью переносила его воображение в прошлое. В уме вставали лица и события, заполнявшие собою всю его жизнь — Лица, сросшиеся с его существованием, и, между тем, оторванные от него смертью, лица и близкие ему, и далекие, дорогие и враждебные, друзья и враги. Всех унесла смерть, оставив его одного жить и питать собою червей при жизни. Цезарь заколот, Брут и Кассий заколот, Антоний заколот, Клеопатра... Заколота зубом ехидны, отец отравлен малихом, малих заколот люпусом, помпей лишен головы, фазаэль разбита скалу, антигон обезглавлен, геркан зарезан, арестовул утоплен, мариамма заколота в спину, Элиазар зарезан. Иосиф, брат, обезглавлен, Иосиф муж Соломея, убит, Соэм убит. Иуда фарисей и Матфей сожжены живыми акма казнена. Дети его Александр и Аристовул удавлены. "Будь ты проклята, жизнь", прошептал он, отворачиваясь от окна. Рамзес. Назов его явился негр. Принеси яблок, как всегда. — сказал Ирод. Яблочная кислота облегчала его, уменьшая сухость во рту. Рамзес принес яблок на золотом блюде, тарелку и нож и поставил все это у постели Ирода. — Прикажи всем готовиться к отъезду в Иерусалим, — сказал последний, взяв нож и яблоки. Когда Рамзес удалился, Ирод осторожно огляделся кругом, нет ли кого в опочивальне. Заметив, что никого не видно, он быстро занес над собою руку с ножом, чтобы поразить себя в самое сердце. Но в этот момент, словно из земли вырос, Акиба Ахиаф, сын Фазаэля, и схватил его за руку. — О, — застонал Ирод, — дайте мне умереть! Прочь, Акиба, пусти! Я царь! «Я велю себя умереть! Я хочу казнить себя! Пусти, я твой царь!» На крик Акиба прибежали Соломея, Алекса, Архилай, Филипп, Антипа, врачи, Евнухи, Рамзес. Упав на колени, рвал свои курчавые негритянские волосы. «О, я подал ему нож! Он приказал!» Вопли рабынь огласили весь замок. Все думали, что он умер, зарезался. В это мгновение в опочивальню вбежал начальник караула той части замка, где закованный в кандалы сидел антипатер в ожидании казни. — Царь жив! Хвала Господу! — воскликнул он в тревоге. — А то Антипатер! Что Антипатер? встрепенулся Ирод, откуда и сила взялась почти у умирающего. Царевич услыхал вопли, подумал, что ты скончался, просил стражу расковать его, но я не велел я. А, -а, -а расковать! Стражи! крикнул Ирод не своим голосом, сейчас же убить его, антипатра, убить, как собаку! Я хоть часом хочу пережить отца убийцу. Скорей, скорей! И он без чувств повалился на изголове. Началась медленная агония, которая длилась еще пять дней. Ирод то впадал в беспамятство и бредил, то приходил в сознание и делал последнее распоряжение. «Императору отправить мой перстень с печатью и тысячу талантов. А, это ты, Архилай. Тебя я назначаю царем. Не обижай братьев. Где Филипп? Я здесь, отец. Я молюсь о твоем выздоровлении поздно». Мне предел положен. Тебя я назначаю наследственным князем Трахониты, Ботаны, всего Заярдания, чем владел брат Ферор. Когда будешь там, посетить то поле, где рассеяны кости двенадцати тысяч арабов, которых я поразил после землетрясения. Антипу я назначаю тетрархом. А, это ты, Соломея. Одна ты остаешься из моих единокровных». Фазаэль, Иосиф, Ферор, в загробной области. Помнишь мою волю, сестра? Последнюю волю. Помню, мой возлюбленный брат. Вы подроме всех. Нет, лучше на крест всех. Вокруг Иродиона. Я буду тем медным змеем в пустыне, а они будут воздевать ко мне руки. Он начинал бредить, когда страдания усиливались. На кровле замка я слышу филина. Он не дает мне спать, убить его. Его слышали и на пирамиде Хеопса. Это было перед смертью Аписа. Глупый бык! На Цезаря хотел броситься. Черный брат Рамзеса! Как он ловко убил льва! Хабет. А, Манасия, Бен и Ягуда! На крест его, на крест! то ему представлялось, что он убегает от преследования Парфян и Антигона, томится в пустыне между Петрой и рино или стоит в Пелузии на берегу моря. «Не гляди на меня зелеными очами, море! Не грози мне! Там, за этими зелеными водами, Рим! Рамзес, я здесь, господин!» Я молюсь всем богам Египта и Нубии, чтобы они исцелили тебя. Подай нож и яблоки. Рамзес снова рвет свои седые курчавые волосы. Он бредит, тихо говорит Соломея. Наступил приступ удушья. Это было утром месяца второго шевата. На этот раз припадок продолжался особенно долго, и когда кончился кашель, Ирод едва мог дышать. «Где я?» — спросил он, поводя по сторонам, помутившимся взором. «В Ирихоне, возлюбленный брат мой, царь», — отвечала Соломея. «А, Ирихоне. а не в Иерусалиме?» «В Ирихоне царь», — подтвердил Алекса. «Я хочу в Иродион, в мой город». Снова начинался приступ удушья, последний приступ. Ира отказалась... Чувствовал это и собрал последние силы. Тех, что вы подроме всех на крест. Он не договорил своего безбожного приказа. Тело его судорожно вытянулось, и смрадное дыхание Ирода вылетело из его груди вместе с жизнью. По лицу прошла тень, то была смерть. Сейчас немедленнее минуты, пока воины не узнали о его кончине, иди. И объяви приказ царя освободить всех заключенных в иподроме, быстро сказала Соломея мужу, а потом, в присутствии войска и народа, вскроем его духовное завещание. Взгляд ее, провожавший мужа, ясно говорил: теперь я и тебя отправлю за твоим царем, и уже никто не помешает мне, наконец, сделаться женою сына Петры. Когда Олег соворотился и объявил, что все заключенные освобождены из ипподрома, Соломея, призвав царевичей, объявила им, что прежде всего нужно тело умершего царя перенести на парадную его постель, а потом выставить всенародно и уже над телом прочитать последнее распоряжение умершего. Затем тотчас же дать знать в Иерусалим о кончине царя и велеть прибыть в Иерихон всем женам Ирода с детьми и другими родственниками. В Иерусалим тотчас же полетели гонцы, а после полудня Иерихонский дворец и Дворцовая площадь были переполнены членами царского семейства, придворными чинами, вольноотпущенниками, евнухами, рабами, телохранителями из галатов, германцев, фракийцев и римлян. Наконец, при общем плаче, конечно, притворном, тело Ирода вынесено было к народу. Оно покоилось на парадной из массивного золота кровати, украшенной драгоценными камнями Индии и других восточных стран. Покрывало на ней из чистого пурпура с яркими золотыми узорами. Тело Ирода, лежавшее на этом великолепном покрове, было задрапировано алым сукном. Голову Ирода обвивала диадема, а над нею лежала золотая корона, стоившая столько крови Иудея и другим странам. В правую мертвую руку Ирода была вложена держава, с которой рука мертвеца не должна была расставаться и в могиле. Когда по знаку Соломея фальшивые вопли смолкли, Хранитель царской печати и перстня выступил вперед и торжественно провозгласил. Да будет прославлено имя царя Ирода во веки веков из конца в конец вселенной. Утешьтесь, убитые горем иудеи, и вы, воины его, и помолитесь Всевышнему об успокоении праведной души великого Ирода на лоне Авраама. Затем он прочел рескрипт Ирода к войску, которому он напоминал о непоколебимой верности его наследникам, царю Архилаю, владетелю Иудеи и Самарии, Антипе, Тетрарху Галилее и Перее, Филиппу, князю Траханетиде, Гавлопетиде, Батансии и Панее, совсем за Иорданием, и царевне Соломее, владетельницы и амнии, азота и Фазаилиды. Громкие приветственные крики огласили воздух, когда вперед выступил юный царь Архилай, в парфире и со скипетром в руках, и тотчас же похоронная процессия двинулась к Эрадиону вдоль Иерихонского берега Мертвого моря. Вся многочисленная семья Ирода, Дети его, сестра, жены и весь сон родственников с придворными чинами окружали парадную кровать, несомую галатами. Войско Ирода в полном вооружении предшествовало печальному кортежу. Телохранители же царя, галаты, фракийцы и германцы следовали непосредственно за телом бывшего своего вождя. За ними пятьсот вольноотпущенников и рабов, которые по всему пути сжигали благовония, а рабыни оглашали знойный воздух притворными воплями. Так кончил Ирод, которому льстивая история предала эпитет великого, забыв, повторяю, пополнить этот эпитет более достойным его словом злодея. Конец книги. Март 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.